Глава седьмая. Этот инспектор, в отличие от краснолицевого майора, позапрошлым утром ударившего меня кулаком в ухо, действовал с соблюдением всех норм закона. Громко свистнул в дудку и замахал палкой. Я и не надеялся проехать мимо. Ночью машин на дорогах совсем мало. И нарваться на пикет проще простого. Грамотно остановив свой бомбовоз как бы слегка не доехав до фигуры в сером кителе, я бодро выпрыгнул в фиолетовую прохладу и продемонстрировал все положенные ксивы. Бдительный полисмен с подозрением покосился на мои черные штаны и резиновые кеды а-ля «Олимпиада-80». «Куда следуете?» «Домой». «Куда же еще?» «Время-то позднее». «Счастливого пути». Почти поверив в свою удачу, я вернулся за руль и срочно стартовал, наблюдая в зеркало, как офицер смотрит мне вслед. В свете уличного фонаря было заметно, как он резко меняется в лице. Заднего номерного знака у меня нет. Конфисковали еще зимой за правонарушение, сейчас уже забытое мною. А без знака ездить запрещено. Именно поэтому я остановил машину особым образом. Носом в сторону обладателя дудки и палки. А он не догадался обойти мою тележку кругом и обнаружить недочет. И лишился заработка. «Извини, старшой. Голь на выдумке хитра. Конечно, сейчас ты свяжешься по рации со своими коллегами и дашь ориентировку на проходимца, незаконно разъезжающего по дорогам общего пользования, но я тоже не дурак. На ближайшем же перекрестке уйду вправо или влево, а там — в переулок. Только меня и видели». А если замечу перспективный двор, и вовсе остановлюсь, закрою машину и пройдусь пешком. Работать пока рано. Всего лишь двенадцатый час в начале. На западе между домов еще видна узкая полоска отгоревшего заката. Оранжевое знамя, недавно полыхавшее в полнеба, Выродилась теперь в бархатно-перламутровую, неверно переливающуюся ленту, задвигаемую за край небосвода непрерывно огустевающим мраком. Ночь обещает быть неудобной, лунный, ясной и безоблачной, но мне не приходится выбирать. Я пообещал жене, что привезу деньги, кровь из носу. То же самое было сказано квартирной хозяйке. Западные психологи сказали бы, что я... «Конвенциальный робот». Пообещав, выполняю обещанное в 100 случаях из ста, и неважно, какой ценой. Первое правило — забраться подальше от дома. Нельзя воровать там, где живешь, это всем известно. К тому же район моего обитания совсем новый, для работы очень неудобный. Мало деревьев и кустов, много ярких фонарей и ненужных глаз. Умный человек не сунется туда, где слишком много глаз». Вдобавок, современные районы строят блоками, располагая здания по сторонам квадрата. Звякнешь металлом о металл. Родится звук, днем неслышимый с расстояния в три метра, ночью же во влажном уплотнившемся воздухе, взлетающий, дробящийся и прыгающий от одной железобетонной громадины к другой. Нет, новые дворы я не любил. Второе правило. Выбирай места для своих операций тщательно и в большом количестве. Перспективные точки, как правило, отыскиваются в 20 минутах езды от центра города, близ промышленных зон, в районах, некогда по приказу Хрущева, застроенных дешевыми панельными халупами. За 30 последующих лет здесь буйно разрослись тополя и клены, а проживающая публика не очень переживает за разбитые уличные лампы. Если такой двор вдобавок расположен рядом с каким-нибудь шоссе или проспектом, то он считается идеальным, поскольку шум проезжающих неподалеку машин полностью заглушает все постукивания и побрякивания, сопровождающие процесс вскрытия чужого багажного отсека. Правда и то, что в таких местах люди живут небогато. Взломаешь замок, а взять нечего. Третье правило. Найдя удобные места, жди удобной погоды. Хотя бы дождя. Лучше ливня. С градом и ураганным ветром. Зима с ее вьюгами и морозами — лучшее время. Весна же и лето — не сезон. Но мне, повторяю, некуда деваться. Первый раз я выехал на дело именно зимой, в феврале. Тот месяц был совсем плохой. Я не мог отыскать для себя никакой работы. Возвращение на стройку считал глупостью. Там платили 150 в месяц. Квартира обходилась почти в полторы тысячи. Из университета меня отчислили. Друг Юра сидел в бутырке. Прочие друзья жили еще хуже меня и открыто мне завидовали, поскольку я хотя бы имел автомобиль. Советовали мне заняться частным извозом. Я попытался... Целенаправленно провел несколько суток, катаясь по городу в поисках клиентов, однако желающих воспользоваться моими услугами было мало, а те, что появлялись, мне активно не нравились. Они сходу начинали говорить мне «ты», закуривали без разрешения и норовили исчезнуть, не заплатив, а хуже всего. Лезли с разговорами. Либо нудно и неостроумно жаловались на жизнь, либо наоборот одаривали советами разной степени глупости. Я же в том голодном и бессмысленном феврале вообще не хотел никого видеть. Тем более общаться. Тем более с явными дураками. Тем более выслушивать от явных дураков советы. Моя жизнь, некогда тщательно распланированная, сворачивала куда-то не туда. Следовало искать и прокладывать новый курс в соответствии с новыми реалиями новой действительности. Медленно качусь по городу, дожидаясь, пока он уснет и погаснут окна в домах. Слушаю, как Моррисон с дьявольской вкратчивостью камлает своих всадников шторма. Может проехаться в центр? Куда-нибудь на Тверскую, на Кутузовский, или лучше на Новый Арбат, где ширина проезжей части и прочная огромность зданий создадут хотя бы кратковременную иллюзию того, что «я и мир» пребывают в гармонии а то, наоборот, развернуть оглобли в противоположную сторону и через час с небольшим оказаться в родном городишке, искупаться в озере, послушать ночную тишину и позабыть хоть на полчаса о тревогах и дурных напряжениях столичной жизни. Или никуда не ехать, вообще никуда. Вернуться домой, к жене, пощекотать за ухом дремлющего щенка и уснуть, полагаясь на то, что завтра деньги появятся как-нибудь сами собой. Но снова выпрыгнули мелкие и волосатые, засуетились вокруг, кривя поганые рожи в диких ухмылках и ублюдочно вереща. Сами собой только прыщи вскакивают. Тупица! Догадайся, что деньги не появятся, пока их не вырвешь у мира, не выгрозишь, не вытянешь хитростью. Давай, не мечтай. Делай, что задумал. В конце концов, я обнаружил себя рядом с метро «Академическое» в местах, когда-то исхоженных вдоль и поперек. Здесь, на улице Шверника, в общежитии университета, легендарном Дасе, я когда-то впервые напился до бессознательного состояния, впервые увидел карикатуру на Ленина. Одно время я мечтал здесь жить, какое-то время побыть беспечным и бесшабашным Гаудеамусом. Но быстро передумал. Через улицу от 17-этажных корпусов знаменитой общаги есть квартал старых пятиэтажных домов, где всякий двор чрезвычайно перспективный. Здесь я остановил машину и вышел. Пора за дело. Зашагал по асфальту, покрытому тонким, как бумага, слоем осевшей дневной пыли. Утром подошвы пешеходов и колеса автомобилей опять взметнут эту серую пудру в воздух, и она будет плавать тереть до следующей ночи. Двигаться нужно обязательно быстрым шагом. Как будто по делу, как будто в поисках дома или подъезда с нужным номером. Никакой бесшумности, никакой игры в ниндзя. Шагаешь раскованно, можешь шумно сплюнуть. Ветка хрустнет под ногой, еще лучше. Ординарный прохожий, шагающий по своей ординарной надобности. А что обут в кеды, так это его личное дело». В карманах только ключи и документы. Типичный, добропорядочный гражданин. Вот товарищ сержант вчера подвез сюда девушку, напросился на сегодня в гости, приехал, и не могу вспомнить адрес, а телефон потерял. А девушка очень красивая, жалко такую из виду потерять. Советская техника простая и дешевая. Охранные замки багажных отсеков устроены элементарно. Они капитулируют после секундного нажима. Только важно знать, куда и как прилагать усилия. И, конечно, иметь специальный инструмент. В моем случае — особенный самодельный ключ из чистой меди. Его можно легко согнуть в пальцах. Он открывает 9 замков из 10, Подвешенный к общей связке выглядит вполне невинно. Еще секунду уходит на то, чтобы выдернуть запасное колесо. Иногда, редко, оно закреплено специальным крюком, а чаще просто валяется среди разного хлама, и мне приходится терять несколько важных мгновений, осторожно отодвигая в стороны всевозможные ключи, монтировки и промасленные тряпки. Кстати, хороший набор ключей тоже можно взять. Инструменты стоят денег. Финал. Аккуратно и тихо закрыть крышку багажника. Так, словно машина твоя собственная. Добычу тащить с собой, естественно, не следует. Пройдя 10-15 шагов, я бросаю ее в кустах и деловым аллюром покидаю место работы. В этот момент я уже чистый. Никто меня не видел. Товара при себе нет. В следующем дворе вскрываю еще один автомобиль, но меня подстерегает неудача. Колесо есть. Но оно обмотано внушительной цепью. Сбоку болтается амбарный замок. Отхожу в тень. Несколько минут стою, наблюдая за окнами. Нет, никто не услышал. Можно продолжать. Третий заход очень удачный. Еще одно колесо, вдобавок совсем новое, а также не лишний бонус. Отличный импортный домкрат в красивом кожаном чехле. Выбираю угол потемнее и кусты погуще, припрятываю все. Вдруг показалось, что воззвали из среды куста. А ну-ка, говнюк, отнеси все обратно и больше никогда так не делай. «Ничего подобного», — ответил я мысленно. «Колесо мне нужнее. Я продам его и куплю еду и бензин. Считайте это экспроприацией, отсечением от человека избыточной собственности». Если некий дурак не удосужился оборудовать свою дорогостоящую, самодвижущуюся повозку элементарными охранными устройствами, я его накажу и перераспределю его собственность как плохо защищенную. Впредь он будет умнее. Честный и неглупый человек бережет свое имущество, ведь оно заработано его трудом. Мой отец не дурак. Он установил на свой запорожец две секретные кнопки и три хитрых замка. Ни один угонщик экстракласса не сумеет украсть автомобиль моего папы. А все потому, что деньги на этот автомобиль зарабатывались полжизни. Бедный папа. Когда я впервые приехал к нему на новенькой белоснежной бричке и объяснил, что ее купил мой друг Юра, родитель рассмеялся и снисходительно возразил мне, что 20-летний сопляк никак не мог купить такую машину. Слишком, мало она дорого стоит. Машина покупают взрослые люди. Они долгими годами копят деньги и ждут очереди. Они заводят себе сберегательные книжки и влезают в долги. Теперь надо вернуться к машине. Сделать паузу. Еще раз послушать чрезвычайно успокаивающие нервы песенку «Странные дни» того же Моррисона. А затем проехаться по местам работы и забрать весь надыбанный балабас. Возможен вариант, когда хозяин взломанного авто заметил меня. Допустим, вечером он крепко выпил, а ночью проснулся от приступа похмельной жажды, подошел к окну полюбоваться своей чайкой, а тут некто в черном деловито потрошит его ненаглядную собственность. Чувак, конечно, выбежит. С собакой, фонарем, ножом или, как вариант, с пистолетом. Но, найдя пропажу и дворив ее на место, а также выругавшись и переставив машину ближе к окнам, он не станет устраивать засаду и в милицию не сообщит. А если и сообщит, в органах ему не обрадуется, и опергруппа суперменов на быстроходном луноходе не примчится. «Нахрен ты кому нужен с твоим колесом, когда у нас двойное убийство и разбойное нападение?» Милиция не любит мелкие кражи. Совершая именно мелкую кражу, Я свожу риск до минимума. Да, я объективно рисковал, но о том, что меня могут изловить и что очень возможно засадить в тюрьму на год, а то и два, совершенно не думал. Не то чтобы такая мысль была, а я ее от себя гнал. Она не появлялась вообще, и даже намек на нее отсутствовал. В неудачу я не верил». Не могла логика моей двадцатилетней жизни привести к тому, что книжный маньяк, бывший комсорг класса, бывший студент-интеллектуал, автор блестящего реферата «Протестантская этика» Макса Вебера и внештатный сотрудник четырех газет вдруг окажется взятым с поличным в момент тайного хищения автомобильного колеса. «Я-то ладно, отсижу и выйду, ничего страшного. Он, Юра, отсидел же и вышел без проблем. Но мама же сойдет с ума». Она не для того меня растила, она ведь гордится мною. Она танцевала в обнимку с моей сестрой, когда я объявил, что успешно сдал вступительные экзамены в престижное столичное высшее учебное заведение. Нет, меня не возьмут сегодня. И утро нового дня я встречу не в кабинете следователя, а дома, возле жены, с деньгами в кармане. Будет именно так, и никак иначе. А завтра, может быть, и Юра сдержит свое обещание. Провернет какую-нибудь головокружительную операцию, в которую я, конечно, сам не полезу, но другу своему помогу. Прикрою его, и за это получу свою долю. А потом возьму жену, оставлю щенка у тещи и поеду в пахнущем вареной курицей и кремами для загара поезде на море. Подруга будет купаться и есть шашлыки, а я изучать входы и выходы в картинную галерею величайшего художника-мариниста, чьи полотна коллекционеры покупают за огромные деньги. Давно уже всякому человеку, умеющему внимательно смотреть по сторонам, известно одно из главных правил новой жизни. неважно, что ты делаешь, важно, как и с кем. Загружая товар, я краем глаза заметил прохожего. Молодого парня, возвращающегося, судя по бодрой походке и нарядной светлой курточке, с затянувшегося свидания. Он тоже увидел меня, но поспешил отвернуться. Не ускорил и не замедлил шага. Я не стал нервничать. Нежелательные очевидцы моих действий появляются часто. Как правило, мужчины. Все они делают вид, что ничего не происходит. Благоразумные, Они норовят держаться подальше от человека в черном, неторопливо обделывающего свои ночные делишки. Если сунуться к такому, можно ведь и ножом в живот получить. Кстати, это ошибка. Нож в живот — не мой вариант. Я не ношу с собой оружие. Не намерен калечить людей. Если меня спугнуть, я просто убегу очень быстро и далеко, петляя и перепрыгивая заборы... В своих удобных кедах, которые почти ничего не весят, плотно облегают ступню и никогда не скользят. Итак, полдела сделано. Мой собственный багажный отсек вмещает четыре колеса. Я добыл два. Предстоит взять еще два. Еще четыре можно положить на заднее сиденье, но это перебор. Нельзя быть жадным. Если машину остановят для проверки, инспектор обязательно заглянет в салон. Такая у него работа и спросит, откуда дровишки. «Зачем тебе, парень, столько разномастных колес?» «Что тогда ответить?» «В первый свой выезд февральский я о таком развитии событий не подумал, сорвал большой куш, но уже утром дома, пересчитывая выручку, покрылся холодным потом. Понял, что мне повезло. Битком, набитого балабасом, меня обязательно повязали бы, остановив случайно для обычной проверки. Новичку подфартило». Тогда же я пообещал себе, что впредь за один заход буду брать не более пяти штук товара. Наполняю багажник и сваливаю. 4-5 колес нормально. Всегда можно заявить, что это мои собственные колеса, а что рисунок протектора везде разный. Так я ж паренек не богатый, и на комплект новой резины пока не заработал. Переместившись на 2 километра в район улицы Вавилова, я сделал еще заход но облюбованная тачка в момент щелчка побежденного замка разразилась дикими электрическими воплями и замигала фарами. Сигнализация. Пришлось покинуть не только заманчивый, погруженный в почти полный мрак двор, но и район, переместиться южнее к станции метро «Профсоюзная». И там есть удобные места. Здесь я добыл третий свой приз. Как обычно, перед последним, четвертым заходом испытал легкий мандраж, «Последний рейс» всегда самый нервный. Посмотрите любой криминальный фильм. Там вам в два счета докажут, что всякий вор терпит поражение именно на своем последнем деле. Однако к черту фильмы, а также и книги. К черту все эти приключения, выдуманные писателями, редко покидающими свои диваны. Я и так едва не утонул в пыльной книжной премудрости, едва не отравился яркими, словно конфетные обертки, кинематографическими картинками. Теперь расплачиваюсь, как мелкий поц, тащу, что плохо лежит. Нравится ли мне то, чем я занимаюсь? Конечно, нет. Я сам себе омерзителен. Не об этом я мечтал 10 лет назад, прогуливаясь по деревенским тропинкам и запрокидывая лицо в ярко-голубое небо. Аркадий Гайдар в мои годы уже командовал полком. Сейчас, в девяносто первом, Многие уже ловко сумели забыть этот всем известный факт. Но не я. Бог воров явил мне свою любовь. На четвертом номере я опять взял почти новое колесо и вдобавок обогатился десятилитровой канистрой из дефицитного алюминия. Забрал, бесшумно завернув в трепицу несколько хромированных гаечных ключей. Надо же, машина старая, ржавая, а внутри изобилие ценностей. Хозяин с юмором крупно начертил на тетрадном листочке «магнитофону нет» и положил под лобовое стекло. Что же, нет, значит нет. Магнитофон дорого стоит, его всегда можно выгодно продать, но выемка магнитофона — рискованное дело, требующее вскрытия дверей, проникновения в салон и долгой возни в горизонтальном положении, ковыряние в пластмассово-железных недрах. И все это без возможности осмотреться по сторонам. Магнитофоны мы оставим для тех, у кого голова ничего не соображает. Мир тебе, веселый обладатель машины без магнитофона. Извини, что украл у тебя твое. У меня нет другого выхода. Завтра мне нужны мои 40 американских долларов. Конечно, за четыре потертых колеса мне никто не заплатит столь огромной суммы. Но как минимум 15 я добуду во что бы то ни стало». Я обещал родителям, что буду жить самостоятельно и отдельно. Обещал жене, что мы поселимся в собственном жилье и будем любить друг друга в полный голос. Обещал квартирной хозяйке вносить плату вовремя. Всем наобещал, идиот. Всем дал слово. Удивительно здесь не безрассудство и легкомыслие при раздаче обещаний, а то, что их, тем не менее, из месяца в месяц Удается выполнять. Разумеется, сбыт происходил в районах, максимально удаленных от места преступления. Отработавшись на юге, я поехал сдавать хабар на север. Все шиномонтажные лавки держали единую твердую цену. Новая резина — столько, изношенная — столько. 13 дюймов дешевле, 14 — дороже. Кованные и литые диски — дороже штампованных. Спецованные — дороже кованых хорошо отбалансированные дороже плохо отбалансированных, импортная резина дороже отечественной, зимняя дороже летней, шипованная дороже нешипованной, шипованная плавающими шипами дороже шипованные обычными шипами, направленная дороже ненаправленной, низкая дороже высокой, гравийная дороже асфальтовой и так далее. Любой специалист скажет вам, что автомобильные колеса — это наука. Съездив второй раз, я подобрал из имеющегося товара два одинаковых диска, покрасил их из пульверизатора в нарядный белый цвет, прилепил неразборчивые бумажки с какими-то бессмысленными фрагментами оттисков, каких-то бессмысленных печатей, украл у жены целлофановый мешок из-под одежды, завернул красиво и продал добычу, как навьё. «Будет что-то такое, заезжай в любое время», — сказал покупатель, мастер шинных дел, насквозь пропитавшийся грязью. Его деньги были мятые, все в следах нечистых пальцев, и пахли потом и бензином. Впервые, в том голодном и бессмысленном феврале, повертев в пальцах нетрудовые доходы, я понял, что голос из среды куста не врет. Затея вышла, если не бессмысленная, то чрезмерно рискованная. Заправлю машину, поменяю масло, куплю еду, что-то жене, продержусь три дня от силы, а потом опять поеду. Слишком много дырок, чтобы затыкать их таким опасным способом. Конечно, гораздо выгоднее снимать колеса комплектами, особенно с дорогих авто. Но тогда нужна бригада, еще три человека. А мне подельники не требуются. Вчера вечером Юра сказал мне, что работает один, вот и я работаю один никто ничего не знает так безопаснее товарчик ушел к пяти часам утра в одном ларьке я сбыл все что поновее три колеса канистру взяли не торгуюсь цены повторяю были всем известны абсолютное новье шло ровно за половину его магазинной стоимости потертое поцарапанное хоженное, езжаное бывшее в употреблении Уходило за копейки. Но я такое и не брал. Покупатель дал сверх чушке скомканных отечественных купюрок бумажку в пять американских долларов. Я долго и неловко мусолил ее сбитыми грязными пальцами и рассматривал на свет, пока не сообразил, что наблюдаю портрет президента Гранта, тогда как пять баксов осеняет собой президент Джексон. Обнаружив наебалово, я состроил мрачную рожу и молча вернул фуфло. Покупатель, веселый татарин лет тридцати в грязном свитере с неимоверно оттянутым воротом, в одиночку шурующий в своей собственной шинной будке, не обиделся, даже не изменился в лице, и тут же заменил зеленую денежку на вторую пачку рублей. На том и распрощались. На ближайшей же заправке я залил полный бак, следуя всем известному правилу. «Машина — это святое, она тебя кормит. Поймал деньги — «Тут же залей под завязку, запасись топливом». Денег еще оставалось навалом. Можно было даже по абсолютно пустым улицам промчать до Белорусского вокзала, где на втором этаже продают горячие пельмени с черным хлебом, или в круглосуточное кафе для таксистов «Зеленый огонек». Но я мудро рассудил, что утром дома пожрать будет проще и дешевле. Возле второй шиномонтажной лавки стояла милицейская машина. Пока я смирно катился мимо, сидящие внутри четверо с автоматами проводили меня внимательными взглядами: Ну, вас к дьяволу! Поеду подальше. В Биберево, в Строгино. На рассвете, как обычно, я ощутил прилив силы, почти младенческое желание жить, любовь ко всему сущему. Спокойный и прекрасный восторг. Городской рассвет хорошо наблюдать из движущегося автомобиля, открыв окна. Тогда тебя бьет по лицу прохладный утренний воздух, такой плотный, что, кажется, его можно откусить. Романтически задумчивый, я в шестом часу утра добрался до третьей точки, где меня знали и брали мой балабас, но пришлось обломаться. За мутным стеклом, грубо сколоченной из ржавого железа сараюхи. В яично-желтом свете электрической лампы различались пустые пивные бутылки и двое полуголых, нечесанных, сидящих за столом и уронивших головы на сложенные руки. Переработали. У меня оставались еще два колеса, почти новые огнетушители и кое-что по мелочи. Можно было отправиться домой, отложить остаток дел на завтра» но я уже поймал тот легчайший эйфорический приход, мучающий всякого, кому едва перевалило за двадцать лет, кто женат на самой красивой женщине и живет в лучшем городе Земли. Набрав полную грудь воздуха, длинно сплюнув и с наслаждением выругав себя, мудака, и весь этот мудацкий мир, я отправился в четвертое и последнее место». Там, на самой окраине, в отдельно стоящей будке по соседству с кольцевой дорогой, сидела банда хамоватых, но неимоверно трудолюбивых азербайджанцев. С одной стороны своего владения они продавали шашлыки, с другой стороны ремонтировали обувь, с третьей чинили автомобильные колеса. В общем, ребята делали миллионы. В шесть утра в их заведении густо пахло анашой. Принесенные мною колеса они ощупали, как женщин. «Якши?» — сказал один. Алды и гагаш!» — сказал второй. «Плохой!» — сказал первый, обращаясь уже ко мне. «Не будем брать». «Я в армии служил», — ответил я. «Ругаюсь на одиннадцати языках. В моей роте половина были азербайджанцы. Я, по-вашему, немного понимаю. Сколько денег даете?» Сыны солнца изобразили на лицах чудовищную обиду, Затем первый с запредельным отвращением отсчитал мне деньги. Заезжай в любое время. «Олды, Гагаш!» — ответил я и срочно свалил. Солнце уже взошло. Захотелось спать. Говорят, сон священен. Один из моих школьных друзей цитировал свою 70-летнюю бабку, получающую 40-летнюю дочь. «Если моешь полы и вдруг захотелось спать...» Брось тряпку, перешагни через нее, ляг и спи. Похожий совет я читал в журнале «За рулем». Тянет в сон? Останови машину и поспи хотя бы четверть часа. Оно освежит и укрепит. С другой стороны, спать на шумной обочине в железной коробке, насквозь пропахшей разнообразными техническими жидкостями, в получасе езды от дома, от прохладной ванны и стакана горячего чая, бессмысленно. Вместо тормоза я нажал на газ. Упрямцы и гордецы всегда так делают. Помимо их воли, нога сама тянется к левой педали. Дурак же стискивает зубы, шепчет себе под нос «нихуя!» и жмет правую педаль. «Вперед! К цели!» Эстетически безупречным виражом я обошел огромную оранжевую колымагу, поливающую водой асфальт. За ней обнаружилась еще одна такая же. Цугом шли. Я исполнил второй вираж, увидел красный светофор и мир, настоящую перед стоп нарядную ярко-красную тачку, поновее моей и подороже, и попрестижнее. Но заметил поздно. Мокрая дорога шоферу не товарищ. Меня понесло, повело, и я с грохотом приехал. Выпрыгнул, рванулся осмотреть повреждения. Как всегда, они оказались совсем не катастрофические — Из салона всякое пустяковое столкновение воспринимается как катастрофа. На собственные вмятины я даже не взглянул. Изучал только ущерб пострадавших. Тут подоспели и сами пострадавшие. Двое. Нарядно одетые чуваки моего возраста или чуть старше, с уверенными сытыми лицами, они выглядели враждебно. Я, правда, особо не мандражировал. В случае конфликта побился бы с удовольствием. «Спишь за рулем?» «Бывает, и сплю. Таксовал, что ли, всю ночь?» «А тебе какая разница, что я ночью делал?» После внимательного осмотра последствий аварии меня отпустило. Дорогостоящие железные углы и плоскости протараненного мною экипажа уцелели. Повредился только бампер. Я быстро исчислил в уме свои финансовые потери». Деталь плюс работа плюс некую сумму сверху, нечто вроде морального ущерба. И озвучил сумму. Достал и показал деньги. Отдам прямо сейчас. Не согласны? Вызывайте ментов. Каких, бля, ментов? Деньги я уже знал. Не следует передавать из руки в руку. Надо положить их на что-либо горизонтальное. Бросить, швырнуть, обойтись с презренной бумагой максимально небрежно. Я так и сделал. Ударил сверху ладонью. Железная поверхность капота загудела басом. Сколько здесь? Сам считай. Друган пострадавшего тут повел себя слегка неправильно. Вместо того, чтобы руки в брюки и пыхтеть неподалеку, все-таки люди говорят один на один, иначе получается не разговор, а базар и митинг. Он согнулся пополам, залез в физиономии вмятое железо, И в полголоса заныл. «Вот, мол, краска облупилась, кронштейн съехал и вообще, зачем нам весь этот геморрой, тут работы на два дня?» Я молчал. Советская техника очень простая и дешевая. Бампер меняется в 20 минут при помощи кувалды, двух гаечных ключей и бутылки пива. Таким образом, второй обозначил себя как лох. Первый же обильно послюнявив пальцы и пересчитав деньги, внимательно осмотрел мои черные, удобные в работе джинсы, на три размера больше, чем мой собственный, а также специфическую обувку, цыкнул зубом, рванул из кармана сигареты, отошел в сторону, о чем-то думая, несколько проехавших мимо машин вежливо изменили траекторию, и крикнул «Гриша, двигаем!» Гриша резко закруглил свои речи, влез в руля и завелся. Они уже тронулись и даже прокатились метров десять, но вдруг опять остановились. Первый вылез и в развалку вернулся ко мне. Глядя в сторону, он достал мои деньги, отделил от купюр одну, весомую, и протянул мне. «Держи, последнее вор не берет». Когда я вернулся домой, жена еще спала. Мне удалось сравнительно бесшумно проскочить на кухню. Несмотря на ранний час, ее уже основательно нагрело солнцем. В воздухе плавала мелкая пыль. Щелкал холодильник. Что теперь делать? Выпить чаю? Повеситься? Мое презрение к самому себе было так велико, что я не осмелился даже сесть на стул. Согнул ноги и сполз вдоль стены, приземлившись задом на липкий линолеум. Коснулся локтем пакета с мусором. Он зашуршал. Вывалилась скомканная конфетная обертка. За стеной мирно сопел самый лучший и дорогой человек на всем белом свете. «Зачем ты вышла за меня замуж? Я никто, и звать меня никак. Крепкий, здоровый и не глупый мужик. Я не умею даже свести концы с концами. Я неудачник». Не умею заработать, не умею воровать, не умею принести в дом жратву. А главное, не знаю, что делать дальше. Хорошо, что есть Юра. Через два часа я ему позвоню, и мой друг мне поможет».